Сэм Вайм сочнулся от кошмара и обнаружил, что лежит на груди мешков в сарае. Констебль Пикша осторожно поднял командора на ноги и кое-как подвел к шаткому столику, над которым возвышался шеф-повар, жаривший на сковороде бекон для сэндвича. Точнее, для нескольких сэндвичей. «Он немного пошумел, когда я настоял, что майонеза не надо», — сказал Пикша. «Но сейчас от вашего присутствия хуже не будет, командор». «И я нашел непочатую бутылку лучшего коричневого соуса Меркель Стигмат, сэр. Единственную в городе. Правда, боюсь, что есть придется на ходу, но повар сейчас упакует сэндвичи в корзину с горячими углями, чтоб они не остыли. Некогда ждать, сэр. Катер отходит от пристани через 10 минут». Под нос Ваймсу сунули записную книжку. «Это что?» «Подпишите, что меня повысят до сержанта, командор!» Осторожно попросил Пикша. «Надеюсь, вы не против, но вы сами обещали!» «Молодец!» – сказал Ваймс. «Всегда записывай то, что тебе говорят!» Пикша раздулся от гордости. Э «Еще я велел доставить на борт некоторое количество сабель, э чтобы вы могли выбрать командор!» Ваймс принялся натягивать чистую рубашку и как только голова вынырнула из-за ворота, сказал э «Я хочу, чтобы ты отправился со мной, Пикша! Ты тут лучше ориентируешься, чем я! Кстати, что ты сделал с пленником?» «С каким пленником, командор?» На мгновение у Ваймса кровь застыла в жилах. «Ты не нашел нигде на ССС связанного человека?» Пикша встревожился. Э, «Нет, сэр, никого. Когда мы взошли на борт, там был сущий хаос. Э, сэр, простите, сэр, мы не знали?» «Неудивительно, извини, что накричал. Но если щеботанская полиция так уж меня уважает...» Пускай поищет моложавого парня по имени Стратфорд. Он как минимум двойной убийца, злобный и совершенно точно вооруженный. Передай, что они окажут всем большую услугу, если будут присматривать за си за теми, кто лежит в лазарете и за легкоранеными. А еще пусть немедленно пошлют клик в псевдополис-ярд и передадут, что командор Ваймс приказал двум стражникам взять лошадей-големов, скакать в Овниц-Холл и охранять там госпожу Сибилу и юного Сэма. И пусть не медлят, я знаю, это очень плохие новости, но Стратфорд псих, а потому они должны поторопиться. «Извините, командор», — сказал один из щеботанских стражников, — «но мы неплохо говорим по-морпорски, тут все говорят по-морпорски, если вы услышите, как мы говорим по-щеботански, значит мы обсуждаем вас за глаза», — он ацалютовал. «Командор Ваймс, мы пошлем клик, будем повсюду искать убийцу и позаботимся о пострадавших. А теперь, пожалуйста, скорее на причал. Щеботанская королева не судно, а старая корыта. Наш катер ее нагонит через пару часов». «Э, «Идемте, сэр», – сказал Пикша. «Чокнутый крошка Артур ведет вас в курс дела». «Чокнутый крошка Артур»? «Да, командор. Если не ошибаюсь, его куда-то там послали, чтобы разобраться в этой истории с гоблинами. Он вернулся в Анкморпорг и тут же отправился сюда к вам. Честное слово, ему есть что рассказать». «Где он?» – спросил Ваймс. «Сейчас его освободят из-под стражи, сэр. Нелепое недоразумение. Никто всерьез не пострадал. Все будет забыто и, надеюсь, излечено». Ваймс ухватила ума не задавать вопросов.